Глава одиннадцатая. Ксения. Жизнь непростая и очень сложная штука. Она посылает людям проблемы, невзгоды и порой страшные испытания. А некоторые трагедии вовсе пережить не просто сложно и тяжело, а просто невозможно. Глупости все это, когда говорят «соберись, ты справишься». Бог не посылает испытаний не по силам, нужно бороться. Когда что-то случается, жизнь будто переворачивается с ног на голову, Она тускнеет и кажется, что выхода нет. Зоя позвонила мне в три часа ночи и траурным голосом сказала. «Ксюша, Тему увезли на операцию. Ему резко стало плохо. Господи, сестренка, как же я боюсь за него. У докторов были такие лица. Ксюша, если мой ребенок не выживет, то я умру вместе с ним». «Зоя, послушай меня», сказала я твердым и уверенным голосом, едва соображая со сна. Я старалась говорить твердо и спокойно, Хотя внутри все перевернулось и сжалось от страха за Тему. Сестренка, моя родная, все будет хорошо, слышишь меня? Доктора не позволят случиться плохому. Они вылечат нашего Тему, поняла? И даже не вздумай думать о плохом, Зо. Ты, черт возьми, мать, и должна верить в своего ребенка. Он будет жить. Да, да, Ксюша, конечно, ты права, всхлипывая, произнесла сдавленным голосом Зоя. Что конкретно сказали доктора? Спросил ее все еще сиплым сосна голосом, и что произошло? Он проснулся с диким кашлем, прокашлялся, а потом не смог вздохнуть. Зоя выдохнула, Боже, я чуть не посидела от страха. Благо, гостиница находится при клинике. Я вызвала экстренную помощь, Ксюш. Помощники Лазаря быстро среагировали и помогли мне не впасть в панику и истерику. Доктора, что завтра должен был делать нам операцию, срочно вызвали. Все произошло так быстро, так стремительно, как в кошмарном сне. Ксюша, Тёмочка так плакал, задыхался, а в его глазах стоял страх и немой вопрос. Мой сын не понимал, почему я не могу ему помочь. Боже, как же это тяжело, когда болеют дети, и страшно видеть их боль в невинных и доверчивых глазах. Сердце мои Зо уже давно рвётся, видя эти детские страдания, а сейчас... Я даже представить не могу, что она сейчас переживает. Как же я хочу оказаться рядом с ней и оказать свою поддержку. Мой маленький племянник болеет, и болеет страшно. Я понимаю, что Лазарь купил меня, заплатив за лечение Артема, но я не могу находиться вдали от них, просто не могу. Я должна там быть, должна поддержать сестру, остальное неважно. Пусть Лазарь хоть взбесится. Без лишних слов это страшно. Особенно, когда я и Зоя бессильны. Хочется местами поменяться с малышом, отдать ему все силы, и чтобы жил он долго-долго и счастливый, и никогда не болел. Извечный вопрос, зачем такие испытания сваливаются на маленьких деток? Для чего терзать их хрупкие тела, и совсем еще юные души? «Зоя, я сейчас же вылетаю к тебе, сяду на первый же рейс», — заявила я твердо. «Нет», — сказала Зо, как отрезала. «Даже не вздумай, Ксюша, не серди его, поняла?» Зоя начала я возражать, но она оборвала меня. «Если ослушаешься, то я сильно обижусь. Правда, Ксюш, не нужно. Я не хочу, чтобы ты пострадала еще больше, если ослушаешься его. Ты и так сделала невозможное». Зоя выдохнула я и опустила голову на согнутые коленки. «Я просто обнять тебя хочу и поддержать, чтобы ты знала, что не одна. Что эта болезнь касается не только Темы и тебя, но и меня». Мы семья, Зоя. Я должна быть рядом с вами. Я тебя очень люблю, сестренка, и ты даже не представляешь, как благодарна тебе за этот жертвенный поступок. За всю жизнь мне не возвратить тебе этот долг. Ее голос дрожал, она периодически всхлипывала. Но приезжать не нужно. Пожалуйста. Я не понимала ее. Хорошо, с тяжелым сердцем согласилась с ней. Как скажешь. Тогда давай будем просто ждать и молиться. Давай. «Ксения. Операция длилась 4 часа и 26 минут. Операция прошла успешно. Не передать словами, какое то облегчение, словно гигантская гора свалилась с плеч, и, наконец-то, мы с сестрой ощутили легкость. Мы с Зою не рыдали, но слезы душили. Не было криков, но голос охрип. Облегчение пришло вместе с отголосками той боли, что так долго сопровождала нас». Мы плакали на пару с сестрой с подвыванием и всхлипами. Мобильный был невероятно горячий от дико долгого разговора. Рука, словно приросла к нему, до дрожи сжимались пальцы. Доктор снова идет ко мне, произнесла Зоя. Я, я сейчас перезвоню, хорошо? Очень жду, всхлипнула я. Когда сестра отключилась, я ощутила невероятную боль в руке, что сжимала телефон. Упала обратно на подушки и рассмеялась. Смех перешел в глухие рыдания. «Господи, получилось! Получилось! Спасибо тебе! Спасибо, что спас моего племянника!» Горячие соленые слезы текли, не переставая. Прижала телефон к груди и отчаянно ждала звонка сестры. Спустя долгие минуты ожидания она позвонила. «Они вырезали всю опухоль, Ксюш, и на первый взгляд доктор сказал, что она доброкачественная, но очень большая. Она разрослась на сердце, перешла на легкие и давила на них. еще прицепилась и к сосудам. Это была сложнейшая и уникальная операция, Ксюш. Доктор только что признался, она перешла на шепот. Господи, а ведь еще чуть-чуть и мой малыш мог бы и не выжить. Его резали? Нет, это была эндоскопическая операция. Тёма ещё пока в реанимации, но я через окно вижу его. Он весь в трубочках, Ксюш. Он спит. Мой маленький сыночек. Ему, наверное, так больно, она снова заплакала. успокойся, Зо. Теперь все будет хорошо. Самое страшное позади». «Опухоль отправят на гистологию, чтобы убедиться, что она доброкачественная. Через три дня дадут ответ. Помолись, чтобы она была именно такой. Помолюсь, Зоя, обязательно». «Меня к нему пока не пускают», — выдохнула она грустно и всхлипнула. «Я позвоню или напишу тебе, как Тёма проснется. Буду ждать». «Только тебе бы самой пойти отдохнуть, ты сильно перенервничала». «Не могу, Ксюш, я глаз не сомкну, пока мой мальчик не проснется». Я вздохнула, я тоже не усну. Это самое страшное позади, но впереди испытания не легче. Поговорив с Зоей, я не смогла себя удержать и позвонила Лазарю. Мне жизненно необходимо было с ним поговорить и обо всем рассказать, поделиться своими чувствами и эмоциями и услышать слова поддержки. Набрала его номер и ждала. Долгие, долгие гудки и не было никакого ответа. Лазарь явно уже не спит, ведь он просыпается очень рано. В душе моется, завтракает, или быть может уже на встрече какой? Посидела с телефоном в руках еще пару минут и снова набрала его номер. Зная, что так нельзя, понимая, что он увидит мой звонок и перезвонит, но что-то неприятное из удела внутри буквально заставляло снова позвонить. Снова долгие гудки, и только я хотела отключиться, как мне ответили. Алло. На миг я застыла и в удивлении широко распахнула глаза. Что? Как такое может быть? Алло с нажимом повторил в трубке женский голос, и вдруг вдалеке я услышала голос Лазаря, недовольный и резкий. Ты зачем взяла мой телефон? Милый, ну просто кто-то тебе звонил надоедливый". Я скинула звонок. Я шарашенно уставилась на телефон. Меня словно обухом по голове ударили. Ксения. Лазарь мне ничего не обещал. У нас не было никаких соглашений и разговоров насчет его верности. Должна же я понимать, что его жизнь — это его жизнь, а я в его жизни выступаю лишь в роли игрушки. Тогда почему мне вдруг стало настолько пусто и холодно внутри? Нет, нет, нет. Ни о какой любви речи и не идет, просто... Не знаю, мне казалось, раз он сделал меня своей женщиной, то будет только мне уделять свое время и внимание. Эгоистично звучит, да? А может, ему со мной не так хорошо, как стоит другой женщиной? Не успела я толком поразмышлять, порефлексировать и разобраться в своих эмоциях и чувствах, как зазвонил телефон. Лазарь. Выдохнула и нажала ответить. «Да». «Этот хриплый напуганный голос принадлежит мне?» «Ксюша, шумный и какой-то усталый выдох. Зачем ты мне звонила? У тебя все в порядке?» Я молчу и прислушиваюсь. Не слышу никаких шорохов, посторонних звуков и нет голоса той женщины. Может, мне показалось? Нет. «Да, у меня все хорошо», — произнесла я тоном и добавила то, что хотела сказать, когда звонила ему. Артёму сегодня сделали операцию». Как все прошло, голос ровный, хоть и усталый, словно безжизненный. Да что с ним такое? Слава Богу, операция прошла успешно, опухоль была огромной, и пересказала слова сестры. «Зоя тебя неустанно благодарит, Лазарь. Ты теперь наш герой и человек, который подарил второй жизнь Артемке». «Ей не меня нужно благодарить, а тебя, Ксюша. Это ты спасла своего племянника», — произнес он в ответ. «Она и благодарит», — сказала тихо. «Операцию сделали раньше назначенного срока. Что-то произошло?» Он был в курсе, когда должны были делать Артему операцию, то есть он интересовался происходящим. Ему стало плохо ночью, вздохнула я и покачала головой, вспоминая эти пережитые часы ожидания, веря и надеясь, что всё будет только хорошо. Но никакая вера и никакая надежда не могли до конца перебороть тот страх, что захватывал в свой плен всё моё существо — рождая самые страшные возможные картины и новые исходы. Тёма стал задыхаться, и спасибо тем докторам и твоим людям, что быстро и оперативно приняли меры и оказали помощь. Зоя одна бы не справилась. Я рад, что всё прошло хорошо. Теперь реабилитация. клинике Клиники твоему племяннику помогут восстановиться довольно быстро. Плюс организм у пацана молодой всё заживёт. «Да это Бог», — сказала в ответ. «Спасибо тебе за поддержку». Я просто хотела поделиться этим с тобой. Знаю, что ты занят. И извини, что нагрузила своими проблемами». На языке так и вертелся вопрос о женщине, что ответила на мой звонок, но я заставляла себя молчать. Лазерь мне не муж, чтобы отчитываться за свои действия. «Не извиняйся, Ксюша. Скажи, почему ты вчера никуда не поехала?» Сменил он вдруг тему разговора. Пожала плечами, словно он мог меня видеть. «Не хотела», — сказала в трубку. «Я вчера кормила твоих лебедей. Моих лебедей? На озере?» «Ты предпочла походом по магазинам и салонам красоты озера и лебедей?» Его тон оживился и отчетливо ощутила его удивление. «Да», — снова пожала плечами, — «ты купил мне столько одежды и обуви, что хватит на несколько жизней вперед. Насчет салонов красоты я ведь совсем недавно там была». «Ты меня удивляешь, Ксюша», — произнёс вдруг очень довольным тоном, словно ему понравилось, что я выбрала другое время провождения, чем он ожидал. «Ты, наверное, плохо сегодня спала из-за племянника, да?» «Да, эта ночь была одной из сложных», — призналась ему. «Тогда отдыхай. Мне пора ехать навстречу, вечером я тебе позвоню». «Хорошо», — он тут же отключился и произнесла в пустоту. «Я буду ждать звонка». И ни слова не прозвучало про женщину, что была рядом с ним. Кто она ему? Любовница, сестра, подруга. Лучше я не буду об этом думать, иначе сама себе вынесу весь мозг этими думами. Один год, и мы с Лазарем разбежимся. Так к чему все эти терзания и думы? Неужели мне хочется чего-то большего? Дура. Совсем ведь его не знаю. Провела пару ночей с мужчиной, который был моим боссом, и уже думаю о чем-то большем. Все-таки мы, женщины, странные существа. Сами не знаем, чего хотим. По крайней мере, я так точно не могу себя понять. Но кое-что я знаю определенно. Лазарь мне нравится и даже очень. Несмотря на его порой властные доминантные замашки и даже приказы, я уже хотела, чтобы он был только со мной одной. В его жесткости было что-то дикое, первобытное и сексуальное. Когда женщина подчиняется сильному мужчине, выполняя приказы и реализуя его желания. Это возбуждало. Лазарь не унижал меня. Это главное. А вот то, что, возможно, у него есть другая женщина или даже женщины, меня сильно огорчало. Надеюсь, все совсем не так, как я придумала себе. Лежала на большой кровати. На этой кровати мы занимались любовью с Лазарем. Я смотрела на идеальный потолок и поняла вот что. Я хочу сделать этого одинокого мужчину счастливым. И буду очень рада, если он получит ту радость и удовлетворение, которыми я смогу его одарить. Смогу ведь, правда же? Однако сейчас я находилась в состоянии напряженного ожидания. Пока лазер не вернется, и я не увижу его лицо, не услышу его приказы и желания, не смогу быть спокойна. Скажите мне, разве можно так быстро привязаться к человеку, с которым раньше никогда не общалась? Такое разве бывает? А, быть может, мне просто пришлись по вкусу его властные требования? Может, я извращенка? Бог мой, надеюсь, что нет. Образ Лазаря, когда он целовал меня, и мы лежали в этой самой кровати, обнаженные в объятиях друг друга, возбуждал. Поскорее бы он вернулся. Да только ждать еще нужно шесть долгих дней. А ведь в первый день я думала о том, что мне будет трудно пережить этот год. «Похоже, я сама себя запутала».